Мальчики вспотели, перепачкали свои замечательные костюмчики, одному зашиблась щиколотка упавшим кирпичом. В третий раз Фондорин и Болотников трудились в полном одиночестве. Охрана осталась снаружи, и интереса к у полоумных историков больше не проявляла. Это означало, что пора можно. План составился такой — сергеевских красавцев поставить на углах дома номер 15, чтобы никто не совался. Проблемные подростки, алкоголики, бесприютные любовники, да и с милицейским патрулем, который заинтересуется лучом света, мелькнувшим в подвальном окошке, охранники тоже без труда договорятся. Николас и Болотников вскроют гнилую дверь, спустятся вниз и будут следовать инструкциям Корнелиуса фон Дорна. Если, о если, удастся что-то найти, попытаются сделать самую предварительную и приблизительную оценку клада, но наверх выносить ничего не будут. Более того, для конспирации поедут завтра и даже послезавтра еще на какие-нибудь развалины, а тем временем решат, как и в какой форме объявить городу и миру о грандиозной, умопомрачительной находке. Прибыли на Таганскую во втором часу ночи. На улице ни души, тихо. Фондорин посмотрел вправо, влево, вверх. Увидел, что луна пытается подглядеть за искателями сокровищ сквозь неплотные тучи, да все никак не пробьется. И небо от этого черное и серое, похожее цветом на мраморное надгробье. Мальчиков расставили по постам, через дыру в заборе пролезли во двор, а еще пять минут спустя уже пробирались через груды досок и щебня вниз в подвал. Ржавую железную дверь пришлось высадить ломом. Крежет и лязг нестроенным эхом откликнулись меж темных стен, с которых свисали клочья отслоившейся краски. «Так почему-то шепотом», — сказал Фондорин, светив потолок подвала. «Северо-восточный угол он тот». Архивист подошел к стене, поскреб ее ножом. «Известняк. Исконный московский известняк», — тоже в полголоса сообщил он. «И кладка древняя. Так еще при Иоанне Третьем обтесывали». В Москве многие старые дома стоят на таких фундаментах. растворные яичных желтках с добавлением меда, пчелиного воска, куриного помета, ибо узнает, чего еще. Держит лучше, чем любой современный. Николас, у которого колотил нервный озноб, показалось, что историко-архитектурная лекция Максима Эдуардовича сейчас не ко времени. Магистр добрался до дальнего, обращенного ко двору угла, поставил фонарь сбоку и взялся за лопату». Сначала нужно было расчистить пол от мусора. Песня про неуловимую Сулико оставила фандорина в покое с того самого дня, когда он пересчитал окна на фасаде дома номер 15. Вместо грузинского фольклора к Николасу теперь привязалось стихотворение из книжки, вынутое из шкафа в кабинете. Очевидно, квартира на Киевской использовалась евродебетбанком в качестве временного пристанища для деловых гостей. поэтому подбор литературы в шкафу был специфический. Всевозможные бизнес-справочники, глянцевые журналы, целых пять экземпляров российской банковской энциклопедии и почему-то еще сиротливый томик серии «Мастера советской поэзии». И вот фандорина перелистывал по ночам, сражаясь с бессонницей. стешок был прилипчивый про предпубертатную любовь. «Хорошая девочка Лиза на улице этой живет». Бормотал теперь Николас с утра до вечера и видел перед собой не какую-то неведомую ему лиду, а улицу Таганскую и дом номер 15, затянутый зеленой сеткой. Вот и сейчас магистр размахивал лопатой в такт амфибрахию, между прочим, трехстопному с женской рифмой, что соответствовало размеру классического лимеряка. Он с именем этим ложится. и с именем этим встает. Ритм был удобный, в самый раз для физического труда, и дело шло спора. Наконец, из-под мусора показались полузгнившие доски. Очевидно, в подвале когда-то жили люди, раз настланы полы. Пришлось отложить лопаты и взяться за ломы. Вскрыли один слой досок, за ними обнаружился другой, обугленный. «Вот вам и пожар 1890 заметил Болотников, вытирая вспотевший лоб. «Ну что все бормочете? Вперед, фандорин мы близки к цели!» Сняли этот настил. «Ага!» — азартно воскрикнул Максим Эдуардович, когда железо ударилось о камень. Каменные плиты. Я так боялся, что под досками окажется грунт. «Ну-ка, ну-ка, расчищаем!» Поставили фонари на края ямы, образовавшиеся в углу, докрошили доски, вычерпали труху и пыли лопатами. Угловая плита была размером примерно три фута на три. болотников насупился я я и хреново Фондорин! здесь что-то не так в письме сказанному углу плита каменная до да узкая а это квадратная да и похоже тяжеленная вдвоем не выковнешь как же сынок микита один -то справился бы ладно давайте займемся швами толкаясь плечами опустились на корточки стали расчищать межплитный шов никого сморщился от тошнотворного скрежета А сердце сжимало от страха. «Неужто ошибка?»